41. Еще в пути командиры первого блокпоста провели перекличку уцелевшего личного состава. Выяснилось, что недостает четверти. Машины пропустили на территорию базы, и сержант Нильсон стал расставлять своих солдат по местам. «Вот наш участок стены», — говорил сержант. «Занимайте места! Сейчас они сюда припрут!» Солдаты занимали позиции, на которые указывал сержант. — Сержант, нам бы оружие помощнее, — попросил Барбос. — А то с этим мы недолго протянем. Гранатометы, пулеметы. — Сделаю, что смогу. Впрочем, оружие так никто и не дождался. Атака бородачей началась несколько раньше, чем ожидали. Все проходило по знакомому сценарию, только в отличие от поста — На базу боевиков пропускать было никак нельзя. Все помнили, что произошло с теми, кто не сдержал атаку. Михе не нравилось, что стены, стальные, хоть и защищенные плитками пассивной защиты, жалели денег на нормальное бетонное укрепление, решил он, но выбирать не приходилось. Смертники протаранили стену грузовиком со взрывчаткой, и ее разорвало, как бумагу далеко отшвырнув неопытных защитников. А потом полезли сами бандиты. Кэмпл стрелял в смутные силуэты, но никак не мог понять, попадает или нет. Через стеной пролом вели огонь танки, но вспышки, разрывов мешали, ослепляя бойцов, оснащенных приборами ночного видения. Меткие выстрелы бородачей снимали солдат со стен. Сержант бегал вдоль укрепления, давая советы, которые, впрочем, никто не слушал, и проверял упавших солдат. Иногда звал медиков, которых было не так уж и много, или помогал бойцам вернуться на стену. Боевики подходили все ближе, и становилось очевидным, что при помощи тяжелого вооружения их не одолеть. К тому же они поставили какие-то лампы, дававшие сильные вспышки, Солдаты, не успевшие защитить глаза в момент вспышки, слепли на несколько секунд, и их выбивали боевики. Рядом с Кэмплом взорвался гранатометный снаряд, и соседнего солдата сбросило со стены. Миху самого слегка оглушило, впрочем, ему было не привыкать. — Симмонс, где Беркут? — спросил Михал пробегавшего сержанта. — Сбили его! — Так вроде это, шмель был... — И Шмеля, и Беркута. Всех сбили. Но помощь уже вышла. — Пока она придет, нас всех перещелкают, — заметил Медведь. — Вот вы и постарайтесь, чтобы вас не перебили. — Постараемся, — пробурчал Миха. — Нам это больше всех нужно. — Вот и старайтесь. Двинулась основная атакующая лавина, но уничтожить ее не получалось. По позициям защитников лупили две пушки БТРа. Стрелки выбрали идеальную тактику. Первый пулемет уничтожал защиту, а второй пробивал стену насквозь. Солдаты падали на пол или спрыгивали со стен, чтобы их не перекрошили в капусту. О том, чтобы отвечать на огонь, не могло быть и речи. — Вожарят, сволочи! — прохрипел медведь, сплевывая пыль. — И откуда у них только бронетранспортер взялся? — у нас сперли уроды! «На стены, мерзавцы! На стены!» — кричал пожилой сержант, который их встречал по прибытии. Имя его Миха не помнил, но крикнул. «Вот и лезь сам на стены, раз тебе больше всех нужно!» «За мной!» — прокричал сержант, ничего не слыша, и, добежав до лесенки, полез на стену. Очередная очередь БТР сбила сержанта, проделав в нем дыру размером с кулак. «Вот дурак-то!» — взревели двигатели танков. Тяжелые боевые машины смели секцию стены и стали стрелять по верткому БТРу. С пятого раза у них получилось его подбить, но было уже поздно. Боевики проникли на внутреннюю территорию, сделав три отвлекающих взрыва. «Кот, смотри!» Миха развернулся в сторону, указанную медведем, и нажал на спуск. Корс дернулся в руках раз десять и затих. Кончились патроны. А перезарядить автомат было нечем. Разве что взять убитых, что и постарался сделать Кэмпл, бросившись к ближайшему телу. Первые нападающие полегли под автоматным огнем, но ответные очереди из ручных гранатометов подавили оборону солдат, разметав хлипкие укрепления вместе с обороняющимися. «Медведь, отходим!» Миха кинул ему рожок, подумав, что, наверное, делать этого не стоило. Стрелок из «Медведя» совсем никакой. Свой боеприпас к автомату он израсходовал в первую же минуту боя, а гранат к колобку поблизости не наблюдалось. «Куда отходить-то?» «Вон зато ближайшее здание». «Ага, вижу!» Зданий было не так уж и много. Жилой комплекс для рабочих, казармы для солдат, командный пункт, гаражи, склад и вышка с эскалатором основного производственного комплекса. «Впрочем, если правильно все организовать, то можно продержаться до подхода подкрепления», подумал Миха во время перебежки, хотя уже поздно. Боевики разбегались, как тараканы. Солдаты, простые люди, пришедшие в армию, чтобы подзаработать, не оказывали им практически никакого сопротивления, стараясь сохранить себе жизнь. Более-менее нормальный отпор добавили бывшие заключенные, но их было мало и становилось все меньше». «Смотри, что я нашел!» — крикнул Медведь, показывая патронтаж с гранатами, которыми он тут же бросился заряжать свое любимое оружие. «Я рад за тебя!» «Сейчас мы им покажем!» «Или они нам!» «Ну, это уж как получится!» — сказал Медведь, пожав плечами и выглянув из-за угла, и сразу послал две гранаты. Раздалось два взрыва, и Медведь прокомментировал. «Один готов!» «Что это они задумали?» «Где?» «А вон, посмотри!» Боевики взломали дверь в жилое помещение и устроили там суматошную стрельбу. Послышались угрожающие крики. из всех окон здания стали выпрыгивать рабочие, шахтеры и служащие. Они в панике разбегались по территории, но, вопреки ожиданиям Кэмпла, убивать их не стали. Стреляли, конечно, но больше в воздух или по земле для создания паники.